Дождь лил, не переставая. Скоро и по поверхности лавого потока потекли струйки, ручейки грязной воды, наполненной пеплом, и доставили укрывшимся новые неприятности. Одному обдало холодным душем бок, другому — спину. Папочкин, растянувшийся на животе в низкой длинной норе, почувствовал воду перед собой. Он вылез наружу и начал бегать между глыбами в поисках лучшего места. Макшеев, видевший эту сцену, хохотал. Ему удалось приютиться с генералом в маленькой пещерке в лаве. «Это не ворчун!» — кричал зоолог, карабкаясь по глыбам под дождем. «Это черт знает что! Плакун, макрун, дождюн!» «Водолеем назовем его!» — предложил Макшеев. Но Папочкин уже не слышал. Он нашел низенькую расселину и заполз в нее головой вперед. Но она оказалась слишком короткой, и ноги остались снаружи под дождем. Вдруг ужасающий грохот потряс воздух. Путешественникам показалось, что камни раздавят их, как мышей в ловушке. Все выскочили из убежищ. «Землетрясение!» — вскричал Громека. «Вулкан взорвался и рухнет на нас!» — вопил Папочкин. «Неужели палящая туча?» — прошептал Каштанов бледнее. Через завесу дождя и туч ничего не было видно, и после первых мгновений испуга все немного успокоились. Но вот с глухим треском вблизи ней грохнулась бомба величиной с голову, покрытая спиральными бороздами, и начала шипеть, трещать и дымиться под дождем. По сторонам справа и слева, вверху и внизу, то тут, то там, также слышны были удары и треск падавших камней. «По местам! Скорее!» — крикнул Макшеев. «Ворчун открыл пальбу снарядами крупного калибра!» Все поторопились залезть в свои норы, откуда с замиранием сердца, но с интересом наблюдали, как падали и шипели бомбы разной величины. Иные, ударившись о глыбу, разлетались на осколки, словно гранаты, зато ливень быстро прекратился. Порыв горячего ветра пронесся вниз по склону, Запахло серой гарью. Тучи начали рассеиваться или подниматься выше. Снаряды перестали падать. Макшеев решился выглянуть из пещерки. «Ворчун снял свою шапку и показал нам свой красный язык!» — вскричал он. Остальные тоже повылезли и подняли головы. Наверху между черными тучами по временам открывалась вершина вулкана — на которой с одной стороны свесился короткий огненно-красный язык лавы, словно дразнивший людей, которые осмелись нарушить вековое уединение горы. «Да, это появилась лава», — заявил Каштанов. Час от часу не легче. Сначала он хотел затопить нас в грязи, потом залить водой, потом пришибить бомбами. А так как все это не помогло, то пустил в ход последнее средство. «И хочет залить нас лавой», — шутил Громеко. Мушайтесь, Семен Семенович, теперь уж вам крышка!» — смеялся Макшеев. «Ну вас!» — огрызнулся зоолог. «Если бы опасность была так велика, вы бы сами задали лототы, как перед грязевым потоком». «От лавы мы уйдем, не торопясь», — заметил Каштанов. Но уходить было некуда. В обоих руслах все еще бушевали грязевые потоки, перейти которые было немыслимо а наверху красный язык быстро удлинялся, по временам исчезая под клубами белого пара, выделявшегося с его поверхности. Ворчун вымочил нас, а теперь высушит. Когда лава подойдет близко, мы сначала высушим на себе платье, а потом... А потом вымокнем опять при переправе через поток, если не утонем в нем, — докончил папочкин шутку Громека. Но благодаря очистившемуся от пепла и тучи воздуху, проглянул Плутон и быстро начал обсушивать стороны вулкана. Черные глыбы лавы дымились, словно подогретые подземным огнем. Путешественники сняли свое платье и развесили его на камнях, предварительно выживши воду. Громеха разделся даже до нога и, согреваясь лучами Плутона, советовал остальным товарищам последовать его примеру. «А если Ворчун угостит нас новой порцией снарядов, сидеть нора голыми будет не особенно удобно», — заметил Макшеев. «Раз показалась лава, взрывы и извержения рыхлого материала обыкновенно прекращаются», — пояснил Каштанов. «Но если придется удирать от лавы, мы не успеем одеться». В эту минуту над вершиной вулкана вырвалось белое облако паров, и над краем кратера показалась огненная стена, быстро поползшая вниз. «Первый поток лавы ушел в долину озера», — заметил Каштанов. «А этот, пожалуй, может и до нас добраться». «А через сколько времени?» — поинтересовались остальные. «Может быть, через час?» Может быть и позже, это зависит от свойства лавы. Если лава тяжелая и легкоплавкая, она жидкая и течет быстро. А если лава легкая, вязкая, богатая кремнеземом, она трудноплавка и движется медленно. Какой же лавой угощает нас ворчун? До сих пор, насколько было видно по старым потокам, он изливал тяжелую лаву. Вероятно, такая же будет и в этот раз». Вообще, по характеру всех пород, которые мы встречаем в Плутонию, очень тяжелых, богатых оливином и металлами, трудно ожидать, чтобы здешние вулканы могли изливать легкую кремнеземистую лаву. Следовательно, нам нужно убираться отсюда поскорее. Да. Но я надеюсь, что прежде чем лава доберется до нас, грязевые потоки иссякнут, и мы свободно переберемся через русло того или другого. Плутон, незакрываемый больше тучами, и горячий ветер, дувший с вулкана, скоро высушили одежду путешественников, которые оделись и в ожидании возможности уйти продолжали наблюдать вулкан. Конец длинного языка лавы уже скрылся за гребнем склона, очевидно спускаясь в долину бывшего озера у западного подножия Ворчуна. Новые порции лавы, поднимавшиеся из кратера, изливались отчасти по этому пути, отчасти же севернее, и, вероятно, образовали второй поток, спускавшийся на северный или северо-западный склон. В последнем случае он должен был течь в сторону наблюдателей. Но из-за ближайших нагромождений лавы они не могли видеть, куда направляется этот поток. Количество грязной воды в обоих руслах, особенно в левом, заметно уменьшилось, и по ним катился уже не бешеный поток, а небольшая грязная речка, через которую можно было рискнуть перейти и вброд».